Глава 6. Лорд Эумирен сегодня поднялся довольно поздно. Вечером они засиделись у лорда Эклона с ликером и свежей гусиной печенью. В молодости Эомирен мог прогудеть всю ночь, а затем, прихватив пару часиков перед рассветом, к подъему быть уже в полку свеженький, как огурчик, но сейчас даже не слишком. Большая доза алкоголя и поздний отход ко сну уже не шли организму на пользу. Поэтому лорд провалялся в постели все время завтрака и поднялся только в два часа по полудне. Впрочем, вчерашний вечер стоил всех сегодняшних трудностей, ибо серьезно приблизил воплощение в жизнь его планов. Вчера уже к концу партии в Бекберидж Ему удалось таки убедить лорда Эконрая сохранить нейтралитет в момент, когда он, Эмирен, будет принуждать этого сопляка ОНЭ подписать указ об образовании высшего оберегающего совета империи. Сам текст указа пока существовал только в голове лорда Эмирена. Он совсем небезосновательно опасался доверять столь компрометирующий документ какому бы то ни было носителю, хоть электронному, хоть обычной бумаге. Но основные положения его были уже не раз обсуждены со всеми, кому Элмирен предложил войти в состав этого совета, и получили полную их поддержку. А чего вы хотели? Идет война. Негоже оставлять судьбу огромной империи в не очень-то надежных руках молодого и слишком подверженного всплескам собственных гормонов императора. Так что, несмотря на то, что раз и навсегда заведенный самим лордом распорядок дня его дворца был нарушен, причем им самим, лорд Эумирен сегодня пребывал в преотличнейшем настроении. Так как время завтрака уже прошло, а обедать он пока был не готов, Эумирен решил не спускаться в столовую, а велел принести ему на балкон легкий перекус. Погода сегодня стояла великолепная, а балкон его апартаментов, протянувшийся вдоль его личной спальни, библиотеки и кабинета, выходил в придворцовый парк. Предки выбрали для дворца отличнейшее место, расположив его на крутом утесе, на самом берегу реки и отгородив от остального города обширным парком, земли которого за все эти века так и не были застроены. Просто в этом не было необходимости, ну еще бы. Эумирены издревле принадлежали к одному из самых богатых семейств империи, и к настоящему моменту их богатство было столь велико, что они не только возглавляли список самых богатых людей империи, но и, во-первых, были единственными аристократами в первые десятки, и, во-вторых, их состояние превышало по размерам суммарное состояние трех следовавших за ними аристократических семей вместе взятых». Причем их богатство было особенным, поскольку во многом зиждилось не на деньгах или промышленности, как у многих более молодых домов, либо пусть даже и старинных, но некогда обедневших, а на самом древнем и вызывающем наибольший пиетет капитали – земле. Нет, во многих доменах Эомиренов, расположенных на множестве планет, вполне себе успешно существовали и банки, и рудники, и промышленные комплексы. И существенная их часть принадлежала его дому. Но более ни один дом империи не мог похвастать тем, что почти треть своих доходов формирует именно от земельной ренты. А Эумирены могли... И одно это сразу ставило их выше любого другого дома. Ну, возможно, кроме императорского. После вчерашних посиделок, Кэммерен заказал себе относительно легкий завтрак, состоящий из тостов, стакана овощного сока и одного яйца. Он успел покончить с яйцом и тостами и почти допил сок, когда на балконе появился камердинер, и доложил, что лорд-наследник просит об аудиенции. Экант? — Странно. Что он делает дома в такую рань? Я в его возрасте начал был лорд Мюррен, но затем, осознав, что собирается поразглавольствовать перед собственным дворецким, оборвал себя и приказал. — Ну, хорошо, пусть войдет. И принеси-ка свежего в теки Две чашки, Лер? — Две. — И печенье, пожалуй. — Я не буду, но молодежь. Экант вошел стремительным шагом. «Доброго дня, отец! У меня для вас поразительная новость!» «Новость? Да! Завтра утром император отправляется в систему Эсгенты!» Лорд Эмирен изумленно замер. «С чего ты взял?» «Мой приятель Эскир, внук лорда Эстанзая, служит в Эмиралтействе. Мы вчера случайно пересеклись на вечеринке в салоне леди Экатерионы». И вот когда мы немного приняли за встречу, но ведь давно не виделись, он сообщил мне, что несколько дней назад из императорского дворца затребовали конвой для сопровождения личной яхты императора в систему Сгенты. Сын замолчал. Лорд Эмирен некоторое время размышлял над полученными сведениями, а затем довольно усмехнулся. Что ж, все складывается как нельзя лучше. А он ломал голову, где именно прижать императора и потребовать от него подписать указ об образовании высшего оберегающего совета империи. Во дворце это сделать вряд ли удалось бы. Весь персонал дворца находился под колпаком департамента стратегических исследований, возглавляемого этой сволочью Эйзелом, и был предан императору абсолютно... Лучшим вариантом Эомирен считал бы Адмиралтейство, но первый лорд не входил в число посвященных и, наоборот, был одним из недругов лорда Эомирена, так что этот вариант отпадал. Был вариант отсечь императора от охраны в Академии, но там, как было точно известно, император должен был появиться лишь через несколько месяцев на выпуске. Еще были варианты с центральным госпиталем, с большим императорским манежем и еще несколькими местами, но система изгенты побивала их по всем статьям, тем более, что у племянника не только уже было подготовлено место, где император оказался его полностью в их власти, но и имелась прекрасная возможность привезти его туда. И Эммиран не сомневался, что как только до ушей императора дойдет слух о том, что вильнувший ему хвостом леди Эсмель находится в неком доступном ему месте, молодая она и немедленно кинется туда, хотя бы для того, чтобы заглянуть в глаза той, которая поступила с ним подобным образом. — Отлично, сынок, ты принес действительно важную новость. Лорд-наследник довольно улыбнулся. — Я не сомневался, отец, что вы ее оцените. «Ну-ну, ты вот что, посиди здесь, выпей свежего теки с печеньем, а я должен кое с кем пообщаться». С этими словами лорд Эмирен поднялся из кресла и отправился в свой кабинет. Ему необходимо было срочно связаться с племянником. Молодой лорд послушно уселся в кресло и взял в руки чашку. Поднеся ее к носу, он втянул поднимающийся от чашки пар и довольно улыбнулся. «Нет, нынешняя жизнь ему определенно нравилась». Еще чуть больше двух лет назад он был практически никем, вторым, младшим сыном. Все, домен, фамильный титул, счета, возможности и подсчет по праву рождения принадлежало его брату, Эоминику. Изрядно, надо сказать, сволочи. Этот тип так кичился своим происхождением и блестящим будущим, уготованным наследнику дома Эомиренов, что не брезговал тыкать этим в нос даже собственному младшему брату. Впрочем, в доме Миренов это было в порядке вещей. Эомирены всегда шли по головам, не щадя ни самих себя, ни своих близких. Может, именно потому-то их дом не только занял в среде высшей аристократии империи столь высокое место, но и сумел удержать его на протяжении стольких лет. Очень давно, уйму столетий назад, их великий предок, лорд Иглай Эомирен, ввел в жизнь рода правила «старший получает все». Поэтому, в отличие от всех иных домов, их богатство никогда не дробилось, а лишь множилось и множилось. Но вот младшие дети в семье никогда не могли рассчитывать ни на что, кроме хорошего образования и некоторой не слишком существенной на фоне семейных капиталов суммы. Так что кичливость Эуменика была вполне обоснованной, но от этого она бесила Эканта ничуть не меньше. Все изменилось около двух лет назад. Как выяснилось, Роминик в своей кичливости и непрестанном поиске все новых и новых удовольствий зашел за все мыслимые пределы. За что и поплатился. Причем по какой-то странной причуде судьба выбрала в качестве своего орудия ни ищеек старого лиса, не вездесущих репортеров скандальных изданий и даже обычно не особенно поворотливых служащих департамента полиции, а варвара, курсанта за штатной школы пилотов из одной дальней провинции империи. Впрочем, жизнь часто преподносит неожиданные сюрпризы и сказать по правде, на это Эканту было совершенно наплевать. Его радовал сам факт, что сюрприз состоялся. После гибели брата в их доме еще некоторое время длились некие связанные с настойчивым желанием отца выжить из императора и его верного пса лорда Эзела максимум возможного, закончившись объявлением помолвки императора со старшей сестрой Эканта Элайной. Но затем все вошло в привычную колею, предоставив Эканту все возможности полной меры насладиться своим изменившимся статусом. Но в отличие от своего старшего братца, который славился крайне своенравным характером и всегда ставил во главу угла исключительно свои желания и наклонности, считая, что окружающий мир должен покорно сносить все выверты характера будущего главы дома Эомиренов, он продолжал держать нос по ветру. Поэтому, хотя отец и посвящал его свои планы, знал о делах лорда Эомирена намного больше, скажем, своей сестры, которая... Самой помолвки пребывала в грезах о своем будущем статусе императрица. От размышлений лорда-наследника отвлек голос отца. — Ну что ж, сынок, должен поблагодарить тебя. Новость оказалась не только своевременной, но и точной. Лорд-наследник мгновенно вскочил на ноги и услужливо отодвинул кресло, помогая отцу удобно устроиться за столом. Лорд Эумирен вернулся из своего кабинета вполне благодушным, хотя, судя по появившейся складке над бровями, его разговор прошел не так гладко, как он рассчитывал. А может, он и не рассчитывал ни на какую гладкость. Те, кто властвует, часто вынуждены преодолевать сопротивление не только врагов, но даже соратников, чтобы воплотить в жизнь свою волю. «Кстати, как идет твоя служба?» — Отлично, отец. Это пока еще секрет, но одна знакомая из штаба сообщила мне, что я представлен к высочайшему поощрению. — Что ж, хорошо. Эмирены всегда отличались способностями к военному делу. Я и сам когда-то начал лорд Эмирен, но сын поспешно прервал его. — Отец, я должен возвращаться. Я отпросился всего лишь на час, чтобы сообщить тебе новость, которую не посмел доверить обычной линии. Выслушивать воспоминания лорда о временах его молодости было еще той трудностью, уж кому-кому, а детям лорда Эмирена это было прекрасно известно. Да-да, конечно, беги, удачи тебе, сынок. Провожая взглядом встроенную фигуру сына, затянутую в мундир гвардейского экипажа, лорд Эмирен почувствовал, как у него запершило в горле. В принципе, все сложилось чрезвычайно удачно. миника, конечно, жалко, но он был не слишком правильным сыном. Своенравным, вспыльчивым то ли делая кант, вежлив, послушен, заботлив и у начальства на хорошем счету, а еще красив и благороден, но чем не новый император. Это была совершенно новая мысль. В первый момент лорд Эмирен даже сам оторопел от того, что она пришла ему в голову, но затем ухмыльнулся и покачал головой. Нет, это дело не нынешнего времени. Если дом Эммиренов двинется в этом направлении, то очень быстро останется в одиночестве. Более того, многие из нынешних самых верных союзников бросятся к императору с доносом впереди собственного визга. Но кто знает, как еще повернется жизнь. До сих пор лорду Эммирену выдавалось все, что он только задумывал. Почему бы судьбе чуть позже не послать ему шанс утвердить свой дом на престоле империи?» Спустившись вниз, лорд-наследник услышал звонкие женские голоса, доносящиеся из зеленой гостиной. Быстро переменив планы, вызванные, впрочем, не столько действительно необходимостью, сколько желанием избежать приступа воспоминаний отца, Экант развернулся и двинулся в сторону гостиной. «Похоже, там собрались подружки» его сестры, у которой с тех пор, как было объявлено помолвки, их изрядно прибавилось, и одна из них Эканта весьма интересовала. «Добрый день, дамы!» — лучезарно улыбнулся Экант, входя в гостиную, и был встречен десятком вполне благосклонных возгласов и взглядов. Он быстро окинул глазами присутствующих и с удовольствием отметил, что не ошибся. «Та, которая его интересовала, была здесь». Улыбка Иканта стала еще более лучезарной, и он тянулся по кругу, галантно поднося ручки дам к своим губам. «Леди Эсмина!» «Леди Эстразия!» «Леди...» Он совершил этот круг почета, оставив напоследок именно ту, которая его интересовала. «Леди Энтерея!» — закончил он и вроде как невзначай опустился рядом с ней.